Глава 13 Ух, долгая дорога от апостола до бывшего укреплённого городка Кизикерменя, девичьей крепости, который после того, как русские войска, преследуя Карла XII, во второй раз отбили его у турок, был назван гордый бесповоротно Береслав. Славно, значит, взяли. Рассекая пыльной лентой унылую жухлую степь, Широкий шлях тянется меж курганами к самому горизонту, и нет ему конца. Слева, если подняться на курган, вдалеке поблескивает Днепр, тоже бесконечный, и извилистый, а меж рекой и шляхом — плавни, особенно густые и обширные там, где в Великую реку впадают реки малые, образуя лиманы. Что по левому берегу, что по правому. Пушкари укутали лица трепицами. Заткнули их за ворот, но пыль все равно проникает под гимнастерки и, смешиваясь с потом, жжет тело. За боевой заставой, выдвинутой на всякий случай сожжений на 500-600 вперед, тяжеловозы-брабанты тянут гаубицы. В третьей орудие запряжены две пары валов. За ними еще одна валовья упряжка тащит фуру с амуницией. Далее другая пара валов везет сцеплены вместе Две звукометрические установки, сплошь укутанные парусиной, они похожи на каких-то диковинных чудовищ. А Риргар, холд, еще с одной гаубицей и с повозкой с пулеметом, его все не виден в столбах пыли. Только когда ветер кладет эти столбы на бок, сдувает пыль, играет как мячиками, а круглыми кустами перекати поле, становится видна вся растянувшаяся по степи батарея. И дураку ясно, что в этом своем походном положении, когда пыль закрывает дали, батарея совершенно беспомощна и уязвима для серьезного врага. Но враг там, далеко, за бликами Днепровской воды, на левом берегу, а плавни, хоть и наполнены всяким военным людом, молчат, держат нейтралитет. Ждут плавни, в какую сторону подует ветер, куда станет гнуть лозу. Скоро здесь начнутся большие дела, вот тогда все и прояснится. Там, в плавнях, отколовшиеся от Махновской армии, отряды Володина, Гнилозуба, Еремного и загадочного атамана задувало гроз Фаухина, сотня, а может, тысячи штыков и сабель. Кольцов то и дело поглядывает в сторону плавней, зеленой стеной, оберегающих Днепр от удушливого дыхания степи. Пошуровать бы там среди лозы и камыша, прощупать. Чем дышат вчерашние махновцы, какие у них планы? Если переметнуться на сторону Врангеля, много будет беды. Собственно, для этого он и направляется в Береслав. Плавни то прерываются на миг, чтобы допустить степь к воде, дать напиться. Потом снова заполняют приречное пространство. И так почти все сто с лишним верст до самых окраин Береслава. Пять дивизий можно без труда сохранить среди верб, осокарей, камыша, осокера, гоза, на песчаных отмелях и островах, где и коню есть корм, и человеку пропитание. Рыбы там несметно. Только не ленись закидывать сети или ставить винтяя. Кольцов шел со вторым взводом, рядом с артиллерийским передком, на котором восседал плечом к плечу с батарейцем, Меланхоличный немец Петер с неизменной глиняной трубочкой во рту, то и дело немец, останавливал своих барабантов. Они хоть и шагом идут, да все равно далеко отрываются от медлительных валов. В брабанте три аршина до холки, разве сравнить с низкорослым, потерявшим породу украинским валом? — Вол Шайзе, — пояснял во время остановок, оглядываясь назад, Петер, — я имею... Флуген. Пахать, да? Фиштейн? Три дня. Дер окс. Вол, да? Флуген целый. Вохи неделя. Беру взихтих. Учтите, господа. Дер окс faul, Ленивый. Них дисциплинерд. Майна Пферт помогает дать гроз Ernte, Большой урожай. О, да. Кольцов отстал от барабантов и подождал медленно бредущих опустивших почти к самой земле рогатые головы, с навязанными на них налыгачими валов. Деревянные ерма, массивные хомуты, надетые на шее, глубоко врезались им в плечи. Глаза валов были налиты кровью. Колеса перед и пушки вращались медленно, глубоко увязая в серой пудре, который был покрыт шлях. «Оно, конечно, немцу хорошо», — пояснил шагающий рядом с валами слово «охотливый погонщик». С лошадью справиться любой сможет, а ты вала приучи к работе. Это как дикую тигру. Опять же, тонкости. Ты поставь правую вала слева и крикни «Цобэ!». Они тебе вместо налево как раз направо возьмут. вожи то нету? Словом берешь. Ну и в канаву. Ладно, если простой воз. Ну а если такая штука, как орудие? Или там «возьми снаряды». Я уже несколько раз мобилизованный. А ни разу, чтобы... Благодарности имея и деньгами награжденный, Вот он, немец, остановится и напоит коняку обязательно чистейшей водой, я овса, и сторбы, каждые три часа. А я своих до заката угоню, а потом воды любой, хоть и скалюжи, и соломки им посеку. Хорошо, если запарю в казане, а то и так. Вот ты мне и скажи, выдержит такое дело ихний немецкий конь? Хоть он огроменный, как этот, как слон, то-то. Павел только вздыхал, видел, что волы в конец измучены, и это когда каждый час дорог. К исходу вторых суток прошли едва ли половину пути, и здесь, на ночевке, когда степь дышала свежестью, и от Днепра и плавней тянуло приятным, острым запахом реки, их догнал грец, раздобывший где-то справного жеребца под хорошим драгунским седлом. — Ковыряетесь! — прокричал он, и конь его, роняя пену с боков, крутился под ним вьюном. — Скотину жалеете? Отпасаете? — Сколько вас жалостников, мать так эдак! А там на фронте люди пушки ждут! — Ладно, я вперед пошел. Пусть высылают вам подмогу. — Исчез ночи. — Известно. Жеребец мобилизованный, — сплюнул серую густую слюну погонщик. Эх, переведут такие вот скотину в России. Павел понимал, что грец неспроста торопится в штаб правобережной группы. Он хочет первым доложить о прибытии батареи и обо всем, что случилось в пути. Причем доложить с выгодной для себя стороны. И получилось так, что он Кольцов попадал из огня до в полымя. На исходе четвертых суток, когда и валы, и брабанты измученные непосильной работой и плохой кормежкой, уже шли с бесконечными остановками. Пушкари увидели вдали тусклые поленявшие маковки церквей некогда очень богатого торгового городка Береслава. Кривая каменистая улица повела батарею мимо бесконечных складов, мимо высокого краснокирпичного дворца князя Галицина и принадлежавших ему некогда винных погребов. Внизу, под обрывом, стоял на полову деревянная пристань, и к ней наискось вела пыльная дорога. Вдоль берега, привязанной цепями к могучим корягам, покачались на воде сотни лодок, шаланд, дубов, барж, берлина, каюков. А за Днепром, вверх по течению, едва угадывалось серой дымке властное местечко Каховка. Оно обширно раскинулось на низменном левом берегу. Ниже Береслава, В верстах семи под Днепру тоже был едва виден, скорее угадывался своими блестящими на солнце крестами, Корсунский Богородицкий монастырь. Он так же, как и Каховка, стоял на левом берегу. И Береслав, и Каховка, выстроенные некогда при переправы переправе через Днепр в довоенную пору, богатели год от года, а при них богател и монастырь. Каховка славилась своими ярмарками на Николу Весеннего, Когда начинала цвестить ульпанами степь, сюда съезжались до ста тысяч крестьян-отходников, наниматься на работу к богатым хозяевам. А по осени, разъезжаясь, гуляли здесь отходники. Ох, как гуляли! Павел мельком взглянул в сторону Каховки и затем в сторону монастыря. Сматривался в места, где скоро, совсем скоро, разразится жесточайшее сражение гражданской войны, где решатся многие судьбы и где будет под корень подрублено так удачно начавшееся наступление Врангеля.